«Я готова остаться», — согласилась Бетти. Когда Джон долету, сообщил хозяину цирка, что Бетти согласно выступать на арене до конца недели не было на свете человека счастливее, чем Александр Блоссом, он приказал напечатать новые афиши «Спешите, спешите, спешите», «Только четыре дня в Бричтауне, великий цирк Блоссома и знаменитая говорящая лошадь Бетти, не упустите случай!» «Говорящая лошадь Бетти из конюшен генерала Футенута!» Доктору было очень неловко выдавать себя за владельца конюшни да еще и гусарского генерала. Но Мэтьчис Мак уже окрестил так доктора, и делать было нечего. Во вторник, среду и четверг цирк с утра до вечера дамал представление и заработал столько, сколько не зарабатывал раньше и за неделю. В зрительном зале поставили еще три ряда скамеек, И все равно все желающие не могли поместиться в главном шатре. Полиция Причтауна присутствовала на каждом представлении, чтобы поддерживать порядок. По чести говоря, полицейским просто хотелось посмотреть на говорящую лошадь и на генерала Хутенута. Глава седьмая. Пастбище для Бетти. На третий день представления в Причтауне слон попросил скали позвать к нему доктора. Доктор прихватился к и направился в зверинец. У слона же спалилась спина, Доктор Долитл осмотрел его и сказал, «О, бедняки, ревматизм!» «Да и не мудрено!» Ха. Вы только посмотрите, как сыро, как грязно у него в загоне!» Доктор Долитл выписал рецепт и отправил Блоссома, как тот не упирался в аптеку за мазью. Тот удивился аптекарь когда у него купили сразу целый бочонок мази. Да и сам хозяин цирка еще неделю тому назад ни за что не согласился бы потратить такую ему денег на лечение слона. Но теперь, благодаря доктору, деньги рекой текли в кассу цирка, и Блоссон был готов пойти на все, лишь бы так продолжалось как можно дольше. Когда мазь принесли, доктор потребовал себе в помощь шестерых крепких мужчин. Растирать слона — дело не из самых легких. Взведица собралась большая толпа зевак, которые с открытым от удивления ртом гладели как доктор и шестеро его помощников. Влезли на слона — и принялись швабрами растирать его мазью. Под ручьями струился по их лицам слон охал и кряхтел. В тот же день доктор приказал выстроить для слона новый загон, намного просторнее, настелить в нем деревянные полы, покрыть их толстым слоем мягких стружек, а в углу положить огромный набитый сеном тюфяк. Новый загон тоже стоил недешево, но блоссом, скрепя сердце, раскошелился, и артель дюжих плотников за три часа закончил работу. К утру слон выздоровел. Все те новшества, которые доктор Дулитл ввел в зверинца Пришли не по вкусу служителям.